Эпилог. Каждый год, в течение последних тридцати с лишним лет, выжившие после катастрофы в Андах собираются со своими семьями 22 декабря, чтобы почтить память того дня, когда нас спасли с горы. Мы отмечаем эту дату как наш общий день рождения, потому что в тот день все мы родились заново. Но нам было дано больше, чем просто жизнь. Каждый из нас спустился с горы с новым образом мышления, более глубоким пониманием силы человеческого духа и того, какое это чудо быть живым, для нас, для кого угодно. Способность быть по-настоящему живым и осознавать это, наслаждаться каждым моментом жизни и благодарить за него. Вот то, чем одарили нас анды». Посторонний может и не заметить, с какой теплотой мои друзья обнимают своих жен, или как нежно они ласкают своих детей, но я замечаю, потому что, как и они, знаю, какое это чудо. После того, как нас спасли с гор, газеты назвали наше спасение чудом в Андах. Для меня истинное чудо заключается в том, что, прожив столько под сенью смерти, мы так ясно поняли, что значит быть живыми, что это преобразило нашу жизнь. Это знание связывает нас всех. И несмотря на то, что у нас, как и у всех друзей, тоже случаются и конфликты, и недоразумения, несмотря на то, что жизнь заводит кое-кого из нас очень далеко от нашего дома в Монте-Видео, мы никогда не дадим этим узам разорваться. Даже сегодня, спустя более трех десятилетий после катастрофы, Я считаю всех выживших своими братьями и никак иначе. Но самым лучшим братом мне стал роберта Канесса, мой напарник в том долгом походе через Анды. Спустя несколько дней после того, как мы вышли в нашу экспедицию и, двигаясь по суровой местности, постепенно слабели, и казалось, что надежда с каждым шагом исчезает, Роберто показал свой приметный ремень. «Я ношу ремень, который снял с тела твоего лучшего друга», — сказал он. «Но теперь твой лучший друг я». В тот момент ни один из нас не верил, что у нас есть какое-то будущее. Но оно было. И более тридцати лет спустя я с гордостью могу сказать, что по-прежнему остаюсь лучшим другом Роберто, который с течением времени стал еще более изобретательным, более уверенным в себе и, да-да, еще более твердолобым. Эти качества, которые делали его такой важной и неоднозначной фигурой в горах, помогли ему стать одним из самых уважаемых детских кардиологов Уругвая и принесли репутацию человека, с чьими знаниями и навыками может сравниться лишь его неукротимое желание помогать своим маленьким пациентам. Большинство детей, которых лечит Роберто, серьезно больны, и никого из тех, кто его знает, не удивляет, что они не остановится ни перед чем, лишь бы оказать им помощь. Однажды, например, его хороший друг, заведующий кардиологическим отделением в одной из больниц Нью-Йорка, сообщил Роберто, что у него в больнице есть доплеровский аппарат, который им больше не нужен. Он предложил Роберто забрать его при условии, что Роберто возьмет на себя транспортировку прибора в Уругвай. Роберто знал, что такой аппарат стал бы большим подспорьем в лечении его пациентов и знал также, что его больница в Монтовидео не сможет позволить себе приобрести столь дорогостоящую технику. Ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы принять решение, и не прошло и суток, как Роберто прилетел в Нью-Йорк и забрал оборудование. Не имея четкого плана перевозки груза и не зная никого, кто мог бы ему помочь, Роберто погрузил громоздкий аппарат, он был размером с небольшой холодильник, на ручную тележку, которую он одолжил у хозяйственников в больнице, и закатил ее в лифт. Через несколько минут он уже стоял на краю оживленной улицы, стараясь остановить проезжающие грузовики. Он простоял там, размахивая руками очень долго, но машины проезжали мимо. Никто, казалось, не замечал его, но в конце концов он привлек внимание водителя пикапа, который за определенную мзду согласился отвезти Роберто с аппаратом, в аэропорт имени Кеннеди. Прилетев в Монтевидео, Роберто столкнулся с еще большими сложностями, так как придирчивые таможенники отказались выдать разрешение одного с аппарата в страну. Роберто, конечно, не из тех, кто готов отступать. Он поймал такси и направился прямо в администрацию президента Уругвая, где потребовал немедленной встречи с лидером нашей страны. Невероятно, но его просьба была удовлетворена. И после того, как он изложил свое дело президенту, доможенникам аэропорта было приказано свернуть бюрократическую волокиту и разрешить ввоз доплеровского аппарата в Уругвай. Роберто распорядился доставить аппарат в больницу, где его тут же стали использовать. Прошло менее 48 часов с тех пор, как Роберто впервые услышал об этом оборудовании, но аппарат уже работал и спасал жизнь уругвайских детей. роберто живет насыщенной и одновременно мирной личной жизнью. Через три года после нашего возвращения из Ант он женился на Лауре Сурако, девушке, по которой так тосковал в горах, и это стало для него большой удачей, потому что она, возможно, единственная женщина во всем уругвае способная противостоять его упрямству и обуздать его кипучую энергию. У них родились двое сыновей и дочь. Я крестный отец его сына Иларио, который стал ярким игроком в команде Олд Кристианс. роберта который всегда принимал активное участие в делах команды, теперь президент клуба Олд Кристианс, и эта должность ему нравится, потому что он любит команду и убежден, что никто не сможет руководить ею лучше него. Конечно, так он относится ко всему и считает, что должен иметь право голоса во всех важных делах в том числе и в самих делах уругвайского государства на самом высшем уровне. В 1999 году он был настолько недоволен курсом нашего правительства, что создал собственную политическую партию и баллотировался на пост президента страны. Его компания принесла ему лишь долю процента голосов, но, как всегда, он постарался сделать так, чтобы его голос был услышан я безжалостно подтруниваю над его самомнением но иного роберта мне ни за что не нужно густава зарбина еще один особенно хороший друг с которым я сильно сблизился за эти годы он человек твердых принципов и привык выражаться прямо и когда он говорит его слова имеют вес не могу представить себе более верного друга чем густаву в всегда был храбр умен и уравновешен И если бы он не перегорел в той почти фатальной попытке забраться на гору, он, несомненно, стал бы одним из наших самых надежных экспедиционеров. Но и до крушения самолета он был верным и заботливым союзником, который никогда не бросит товарища по команде или друга. Я никогда не забуду, как он пришел мне на помощь во время очень тяжелого матча по регби, когда игрок соперника напал на меня сзади, применив запрещенный удар по затылку. Удар оглушил меня. Я никак этого не ожидал. А вот Густаво все заметил. «Это был номер двенадцать», — сказал он мне, пока у меня все плыло перед глазами. «Не переживай», — прошептал он. «Он мой». Через несколько мгновений образовался мол, когда игроки команд сцепились, пихая друг друга и пытаясь завладеть мечом. Внезапно из клубка тел я увидел, как номер двенадцать пошатнулся, а затем рухнул навзнеч, словно срубленное дерево. густава перешагнул через упавший номер 12 и подошел ко мне. Он деловито кивнул мне и сказал только одно слово. «Готово!» густава был молодым, полным сострадания идеалистом и часто трудился с иезуитами в трущобах монте -Видео. Сегодня он проявляет такую же заботу о благополучии других, и это делает его сильным и щедрым другом. Густаво руководит крупной химической компанией, активно работает во многих общественных организациях, является президентом химической ассоциации Уругвая и вице-президентом нашего рэгбийного клуба «Олд Кристианс». Он разведен, но до этого стал отцом четырех чудесных сыновей. И поскольку он живет всего в нескольких кварталах от меня, я часто вижу его и его семью. Карлитас Паэс, еще один из моих лучших друзей, совсем не изменился. Он остался таким же смелым, вежливым и солнечным, каким был каждый день в горах. Я люблю его за творческий подход и его возмутительный юмор, а также за теплоту, с которой он всегда относится к моим дочерям. Он очень дружен с ними. Они отлично его знают и с детства чувствуют магнетическое притяжение его личности. Карлитасу не всё легко давалось в жизни. Его первый брак продержался всего два года, и с тех пор он так и не женился. Лет 15 назад он так сильно пристрастился к алкоголю и наркотикам, что мы все понимали, надо что-то делать. Однажды днем мы с Густаво заявились к Карлитасу домой. Мы сказали, что отвезем его в реабилитационную клинику, где он пробудет до полного выздоровления. Он был шокирован нашим появлением и поначалу отказывался сдвинуться с места. Но мы сказали ему, что больше он ни за что не отвечает. Все приготовления уже сделаны, сказали моему и по нашим лицам он понял, что сопротивляться бесполезно. К счастью, Карлитас полностью выздоровел. С тех пор он всегда трезв, и теперь добровольно уделяет время тем, кто борется со злоупотреблением наркотиками и наркозависимостью и консультирует их. Карлитос работает исполнительным директором в фирме по связям с общественностью в монте -Видео. Он так страстно увлекся гольфом, что недавно приобрел дом, который граничит с гладким участком поля для гольфа. Но самая большая его любовь теперь – его внучка Жустина, дочь его дочери Гочи. Весь его мир вращается вокруг этого ребенка, и приятно видеть, как она радует его. Однажды Карлитос написал мне, «Мы продолжаем идти своим путем с уверенностью, что жизнь стоит того, чтобы жить, что нет ничего невозможного, если есть любовь и солидарность, если у нас есть люди, готовые протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается». Карлитос пережил немало испытаний в своей жизни, но он научился находить счастье, и я всегда счастлив повидать его. Альваро Манхино был одним из самых младших парней из числа переживших катастрофу, и, возможно, именно поэтому я всегда испытывал особое желание защитить его, когда мы были в горах. Он вырос и стал весьма здравомыслящим мужчиной, умеющим сохранять внутреннее спокойствие, он сумел оставить позади суровые испытания и, многому научившись на собственном опыте, продолжает жить своей жизнью». Он уже много лет женат со своей супругой Маргаритой воспитал четверых детей. В течение многих лет он жил в Бразилии, но вот недавно вернулся в Монтевидео, где работает в компании, которая занимается отоплением и кондиционерами, а также состоит членом совета директоров клуба «Олд Кристианс». Он верный и надежный друг, и я счастлив, что он снова дома. Альвара особенно близок с другим моим хорошим другом, Коча Инчарте, который, возможно, из всех оставшихся в живых, самый спокойный, сговорчивый и вдумчивый. У Коча от природы мягкий, миролюбивый характер. Я могу честно сказать, что никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Он говорит остроумно, с большим природным красноречием, и хотя он часто шутит и дразнит нас, Он глубоко чувствует все, что нам пришлось пережить, и никогда не скрывает близость, которую он испытывает ко всем нам. Коча женился на девушке, которую любил с детства, на той самой солидат которая была уверена, что навсегда потеряла его в горах. Их воссоединение было волшебством для них обоих, и Коча никогда не позволяет себе забыть, какое это чудо, видеть ее, и троих детей, которых они вырастили. В течение многих лет Коче, фермер, занятый молочным животноводством, был одним из крупнейших производителей молочных продуктов в Уругвайе. Недавно он продал свои владения и отошел от дел, чтобы наслаждаться семьей и посвятить время своей главной страсти – живописи. Коче оказался довольно талантливым художником. Одна из его картин висит сейчас у меня в кабинете и я вспоминаю о нем каждый раз, когда смотрю на нее, потому что в его работах чувствуется та глубина, мягкость и достоинство, что делает его таким прекрасным другом. Будучи одним из лидеров Триумвирата, который мы называли кузены, эдуарда Штраух был в горах важной фигурой. Его ясное и обдуманное мышление помогло придать стабильность и направленность нашей ежедневной борьбе за выживание. Сегодня он почти такой же, каким был в Андах. Спокойный и собранный, немногословный, но всегда заслуживающий внимания. У Эдуарда и его жены Лауры пятеро детей. Он опытный архитектор и построил в монте много прекрасных домов и зданий, включая и мой первый дом. Двоюродный брат Эдуарда, Даниэль Фернандес, по-прежнему может похвастаться чувством юмора и харизмой, которые он использовал, чтобы бороться с сильным стрессом и страхами, грозившими нам в разбитом корпусе самолета. Даниэль – превосходный рассказчик и обладает способностью по-настоящему захватить воображение своей аудитории, когда говорит. Искры летят, когда Даниэль, член политической партии Бланко, и Роберто, закоренелый сторонник партии Колорадо, принимаются обсуждать уругвайскую политику. Бланко белая партия, и Колорадо красная партия. Политические партии Уругвая. Партия Колорадо объединяет консервативные, умеренные и социал-демократические группы. Партия Бланко или Национальная партия, главная консервативная политическая партия Уругвая правого толка, с 2020 года стоит у власти в стране. Оба упёрты и неуступчивы и каждый любит подстрекать другого. Споры неизбежно заводят их в тупик, но какими бы жаркими ни были эти дебаты, они всегда пронизаны юмором, и все присутствующие получают от их перепалок огромное наслаждение. Даниэль управляет успешной фирмой компьютерных технологий, которая базируется в Монтовидео. У него и его жены Амалии трое замечательных детей. Я всегда восхищался Педро Альгортой, большим другом Артура Ногейры, его умом, остроумием и независимым мышлением. Я вижусь с Педро не так часто, как хотелось бы, потому что он живет в Аргентине, где работает генеральным директором крупного пивоваренного предприятия. Но недавно он приобрел ранчо в Уругвайе, и я надеюсь, что теперь мы с ним станем видеться чаще. У него и его жены Ноэль «Две дочери и сын. Все они учатся или работают за границей». В Вандах ни один из выживших не вел себя более хладнокровно и собранно, чем Бобби Франсуа. Уверен, ему было страшно, как и всем нам. Но он, похоже, был полон решимости встретить свою судьбу, драматизируя это по минимуму. «Если мы умрем, так умрем», — казалось, говорил он. «Зачем тратить на это силы?» Он и по жизни идет с практически тем же отношением ко всему, и это сослужило ему хорошую службу. Бобби владелец ранчо, и жизнь там, размеренная и неспешная, идеально ему подходит. Он проводит дни в седле, в одиночестве разъезжая по просторным пастбищам и пасет стада под широкими небесами уругвайских равнин. У него и его жены Грасяны пятеро детей. Половину времени они проводят на ранчо, другую половину – в караско где Бобби особенно близко дружит с Кочи и Роем Харли. Хавьер Митоль – единственный из выживших, у кого помимо меня погиб в горах кто-то из членов семьи. Изо всех сил пытался оправиться после смерти Лилианы, но он обрел силу в убеждениях католической веры и любви четырех детей, потерявших мать, когда погибла Лилиана. Много лет безутешный после смерти жены Хавьер наконец повстречал другую женщину. У него и его второй жены, Анны Марии, родилось еще четверо детей. Много лет он занимал высокую должность в крупной табачной компании, компании, основанной семьей Панчито, но сейчас отошел от дел и вполне счастлив. Из всех выживших Хавьер был самым убежденным сторонником утверждения что ничто иное, как рука Божья, вывела нас с гор. Однажды он написал мне, «На горе Господь вновь подарил нам жизнь и сделал нас братьями. Когда мы решили, что ты мертв, Он вернул тебя к жизни, чтобы потом вместе с Роберто ты стал его посланником и нашел спасение для нас всех. Я абсолютно уверен, что в некоторые моменты Он нес вас обоих на руках». У нас с Хавьером разные представления о Боге и о той роли, которую он сыграл в нашем спасении. Тем не менее, я уважаю смирение и искренность его веры и то, что он сумел восстановить свою жизнь после сокрушительной потери. Спокойный и уравновешенный, он является в нашей группе одной из стабилизирующих сил, и я всегда ощущаю умиротворение, находясь рядом с ним. Антонио Визентин который отважно поднялся на гору вместе со мной и Роберто, столкнулся в своей жизни со многими трудностями и испытаниями. Его первый брак закончился разводом, а вторая жена трагически погибла. Теперь он женат в третий раз, и все мы молимся о том, чтобы у него оказалось более счастливое будущее. У Тентина, как мы до сих пор называем его, двое детей, дочь и сын, оба от второго брака. Он хороший отец и был успешен, став импортером химикатов и других компонентов для пластмассовой промышленности. Тиндин до сих пор живет в Караско, но он несколько нелюдим, и в последние годы мы виделись с ним реже, чем хотелось бы. Тем не менее, он всегда будет одним из нас, и мы хотели бы видеть его чаще, даже несмотря на то, что он позволяет своему сыну, отличному рэкбисту, выступать за клуб «Олд Бойз», давнего соперника клуба «Олд Кристианс». Рой Харли. Один из тех среди выживших, о ком я думаю очень часто. Вот уже более 30 лет меня беспокоит то, каким Роя представили в предыдущих произведениях, посвященных крушению самолета, главным образом в великолепной книге Пирса Пола Рида «Живые». Я даже был озадачен тем, как временами обращался с ним в горах. Эмоциональное состояние Роя в Андах было очень нестабильным, это верно. Но верно также и то, что он был в нашей группе одним из самых младших и что он оказался ближе к смерти, чем любой другой из спасшихся. Тот факт, что он держал свои эмоции на поверхности, вовсе не означает, что он был более слаб или сильнее напуган, чем остальные. Пожалуй, из всех именно я был напуган больше всего. И по правде говоря... Работая над этой книгой, я понял, что именно страх подпитывал гнев и разочарование, которые я порой испытывал по отношению к Рою. Фильм «Живые» основан прежде всего на содержании пространных интервью, данных каждым из спасшихся. я сожалею, что в то время все мы, вероятно, представили личные переживания и душевную борьбу Роя излишне однозначно. Но тогда мы были молоды, и все казалось гораздо проще в книге чуда анддах я попытался внести ясность в этот вопрос в моих глазах рой харли не был ни трусом ни слабаком он был и всегда будет одним из нас выжившим надежным другом и важной фигурой в нашем кругу за прошедшие годы он вновь и вновь доказывал свою честность и силу и он один из тех парней на которых я всегда могу положиться сегодня рой успешный инженер Он работает на крупном производстве красок. Он живет в Монтовидео со своей женой сисилией сестрой Лауры, женой Роберто, двумя прекрасными дочерьми и сыном, который сейчас играет за Олд Кристианс. Рой всерьез увлекается фитнесом и почти не постарел, и все мы завидуем, какой у него плоский живот и крепкие мускулы, потому большинство видят, как наши мышцы слабеют и животы становятся толще. Альфредо Панчо Дельгадо еще один выживший, по поводу которого я также хотел бы внести ясность. В живых Панчо представили беспринципным манипулятором, который плел интриги у нас за спиной, лишь бы самому пребывать в большем комфорте, часто за счет других. Несомненно, Панчо этим занимался, но на самом деле так поступали мы все. Каждый из нас порой был эгоистичен, норовил стащить чуть больше, чем выделенная ему пайка еды или сигарет, Пытался отлынивать от работы, добыть себе одежду потеплее или поудобнее устроиться на ночь. Никто из нас не был святым. Мы выжили не потому, что были безупречны, а потому, что наша забота друг о друге в сумме намного перевесила наши естественные личные интересы. Почему при этом запомнили именно Панчо? Загадка. Он обладал острым умом и природным красноречием, И возможно, нам просто не нравился его талант безнаказанно проворачивать свои делишки. В любом случае выделять в этом плане одного Панчо было неправильно. Тем более, что ему пришлось потом расплачиваться за подобную репутацию. Правда в том, что Панчо всегда был и всегда будет одним из нас. И как и другим, моя дружба навсегда принадлежит ему, как и мое доверие и уважение. Панчо живёт недалеко от меня в Караско. Он известный адвокат. Он женат и горячо любит свою жену сусану которая родила ему двух сыновей и двух дочерей. Старший сын Панчо Альфредо, капитан первого состава рэгбийной команды Олд Кристианс. Рамон Мончо Сабелло, который так и не женился, убежденный холостяк в наших рядах. Несмотря на наши постоянные попытки познакомить его со множеством подходящих женщин, он остается счастливым одиночкой и клянется что просто предпочитает веселиться и развлекаться а потому никогда не остепенится когда он не устраивает вечеринок на пляже в пункты дель эсте или в клубах монтевидо мончо работает в сфере развития недвижимости и на своем новом предприятии в партнерстве с еще одним выжившим фито штраухом они решили разводить и пасти страусов мончо Хороший друг. Он по-прежнему не пропускает ни одной красотки, и с ним всегда весело. Фито Штраух стал на горе одной из самых важных фигур. И никто из нас, и уж тем более не я, не забыл, как именно он способствовал нашему выживанию. Как и Хавьер, Фито твердо убеждет, что именно личное вмешательство Бога спасло нас на горе, и что нам следует идти по жизни, ощущая себя его посланцами. Иногда мне кажется, что Фито недоволен мной из-за того, как я построил свою жизнь. По его мнению, я преуменьшаю или даже отвергаю роль Господа в нашем спасении и не остался верен духовным урокам пройденного испытания. Я говорю ему, что не знаю, как распространять Божье послание, поскольку не вполне уверен, что это может быть за послание. Фито мог бы ответить, что урок «Ант» состоит в том, что Господь спас нас, потому как любит нас. Но разве он не любил мою мать, сестру и 29 других погибших? То, что случилось с нами в Андах, преобразило меня, научило более глубокому и духовному подходу к жизни, чем прежде, но для меня урок гор состоит в том, что жизнь драгоценна и что ее следует прожить сполна, от всего сердца и с любовью. Я не хочу, чтобы мою жизнь определяла случившееся со мной три десятка лет назад, я чувствую, что каждый день сам пишу сценарий своей жизни. Для меня это не означает отрицание духовных уроков, которые мы получили на горе, а скорее как раз следование этим урокам. Мы с Фито, вероятно, так никогда и не сойдемся во взглядах по этому вопросу, но для меня это нисколько не умаляет уважения и дружбы, которые я испытываю к нему. И, встречаясь, Мы всегда обнимаемся как братья. Фито живет в сельской местности, где владеет и управляет ранчо крупного рогатого скота. У него и его жены Паулы четверо детей. Серхио Каталан, тот самый чилийский крестьянин, который первым заметил Роберто и меня в горах, и чья быстрая и правильная реакция привела к тому, что мы сами и еще 14 парней были незамедлительно спасены, Формально не считается одним из выживших. Но он, несомненно, член нашей семьи. И мы поддерживали с ним связь на протяжении многих лет, навещая его в деревне в Чили или покупая ему билет на самолет для встречи с нами в монте -Видео. Он все такой же. Кроткий, спокойный и исключительно достойный человек, который проехал когда-то верхом целых 10 часов, чтобы привести спасателей к нам в лос майт -Энэс. Он живет незатейливо, Проводит в обществе только своей собаки одну неделю за другой на горных пастбищах, где ухаживает за овцами и другим скотом. Серджио с женой вырастили девятерых детей, и меня поражает, что даже со скромным доходом пастуха с горных пастбищ он умудрился отправить большинство детей в колледж и обеспечить всем им хорошие браки и работу. В марте 2005 года жена Серджио Вергиния позвонила мне, и пригласила приехать к ним на золотую свадьбу. «Это будет сюрприз для Серхио», — сказала она. Она не говорила ему, что мы приедем. Мы согласились, и за день до начала праздника Роберто, Густаво и я, вместе с нашими семьями, ехали вверх по узкой каменистой дороге, что ведет в деревню, где живет Серхио. Суровые, бесплодные предгорье Ант вздымались вокруг нас, пока мы постепенно забирались все выше А затем кто-то заметил фигуру человека на лошади. На нем была традиционная одежда чилийских скотоводов: короткая куртка, остроносые сапоги и широкополая шляпа. "Да это же Серхио", сказал кто-то. Мы остановились. Роберто и мы с Густаво вышли из машин и направились к всаднику. Сначала он настороженно глядел на нас, как и в самую первую встречу. Но стоило ему узнать Роберта и меня, как глаза его округлились и наполнились слезами. Не успел он вымолвить и слово, как я шагнул вперед. «Простите, добрый человек», — заговорил я, «но мы снова заблудились. Не могли бы вы помочь нам еще раз?» Когда я встречаюсь с другими выжившими, мы без слов говорим друг другу все, что следует сказать о нашем пребывании в горах, и на протяжении многих лет мне было достаточно знать, что эти мои друзья — и моя семья понимают, через что я прошел. Мне было неинтересно делиться подробностями личной жизни с кем-либо за пределами нашего круга. И хотя я иногда давал интервью журналам и газетам или участвовал в документальных фильмах, посвященных различным годовщинам катастрофы, я всегда неохотно делился с незнакомыми людьми своей историей. Я полагал, что все, что надо знать публике, уже мастерски представили в живых. Это верно. Книга исключительно точно описывает фактические детали и события нашего испытания в горах. У большинства читателей, если и сложилось какое-то представление о моей внутренней борьбе или о захлёстывавших меня эмоциях, которые помогли мне выжить, то лишь самое поверхностное. Но мне не хотелось слишком подробно освещать подобные вещи. Пусть у читателей будут захватывающий сюжет, Ужас и приключения. Самые интимные, самые болезненные воспоминания я предпочитал хранить при себе. По прошествии многих лет ко мне неоднократно обращались агенты и издатели с просьбой пересказать эту историю со своей точки зрения. Я всякий раз отказывался. Эти люди видели во мне героя, и я знал, что им хотелось отпраздновать годовщину спасения и представить катастрофу как вдохновляющую историю триумфа и стойкости. Но они упускали главное. Я не был героем. Я всегда был напуган, всегда слаб и растерян, всегда лишен надежды. И мысль о крушении самолета, о том, как мы страдали, как бесславно забрала катастрофа столько невинных жизней, не вызывала в моем сердце ни торжества, ни славы. Пусть наша история и вдохновила миллионы людей по всему миру, как сага о силе человеческого духа, но для меня те месяцы в горах были днями горя, ужаса и невосполнимых потерь. Катастрофа – не то событие, которое стоит отмечать. Ее предстояло пережить и идти дальше. И я изо всех сил старался сделать именно это, наполняя свою жизнь сокровищами дружбы и семейных уз, чтобы навсегда похоронить все сломанные части моей жизни под грудой накопленного счастья и любви. И я был удовлетворен тем, как все складывается. Не хочу сказать, что забыл свое прошлое. Даже сейчас воспоминания об Андах посещают меня каждый день. Мне лишь хотелось, чтобы печаль и страдания не повлияли на мое будущее. Я следовал совету, который дал мне Отец после нашего спасения. «Смотри вперед, Нандо», — сказал он, «не давай случившемуся стать самым важным событием в твоей жизни». Я не хотел на всю жизнь быть только выжившим. Не хотел, чтобы катастрофа определяла мою жизнь. Я извлек из этого испытания все уроки, какие смог. Я наслаждаюсь дружбой, которая сложилась у нас, и всегда чту память тех, кто умер. Но я не могу не прославлять не романтизировать случившееся с нами. И, конечно же, у меня не было никакого желания копаться в темных воспоминаниях с непоколебимой честностью, которая требуется для написания книги. Почему же тогда, спустя 30 с лишним лет, я согласился написать исповедь, которую вы сейчас держите в руках? За ответом надо вернуться в 1991 год, когда мне позвонил человек по имени Хуан Синтрон. Он устраивал в Мехико конференцию для молодых предпринимателей и решил, что из моей истории можно сделать отличную мотивационную речь для собравшихся, а потому разыскал меня в монте и позвонил с просьбой выступить там с зажигательным докладом. Я не испытывал никакого желания превращать свои личные переживания в одушевляющий спич, а потому вежливо отказался. Но Хуан не желал принимать отказ. Он звонил мне снова и снова и умолял передумать. Наконец он прилетел в Монтевидео, чтобы поговорить со мной лицом к лицу. Ошеломленный его напористостью и энтузиазмом, я поддался на его уговоры и согласился выступить с речью. В последующие месяцы я трудился над написанием речи, которую затребовал Синтрон. Он попросил меня сделать акцент на уроках, которые привлекли бы внимание амбициозных молодых предпринимателей, желающих получить озарение и найти идеи, которые помогли бы им преуспеть в лидерстве, инновациях, командной работе и творческом решении проблем. Он настаивал на том, что выступление должно быть четким и только по существу. «Это занятые и нетерпеливые люди», — говорил он. Если будете говорить недостаточно энергично, потеряете их внимание. Работая над речью и стараясь извлечь из страданий и горя вдохновляющие моменты, которые могли бы помочь аудитории совершенно незнакомых мне людей улучшить мотивацию, я глубоко сожалел о том, что согласился выступить с речью. Но отступать было некуда. Наконец тот день настал. я оказался на сцене в Мехико под прожекторами, Я стоял у трибуны, а рядом лежали приготовленные для выступления записки. Меня представили, отзвучали вежливые аплодисменты, и надо было начинать. Я хотел заговорить, но как ни старался, слова не шли ко мне. Сердце у меня бешено колотилось, холодный пот струился под воротником рубашки, а руки тряслись. Я уставился в свои заметки. Они показались бессмысленными. Я начал перебирать бумаги. Собравшиеся стали ерозать в креслах. Неловкое молчание становилось таким оглушительным, что напоминало раскаты грома. И как раз в тот момент, когда меня охватила паника, я вдруг услышал свой голос. «Я не должен быть здесь», — заговорил я ни с того ни с сего. «Я должен был умереть на леднике в Вандах» а потом как будто поднялся шлюз. Я выложил им свою историю, не жалея эмоций и ничего не скрывая. Я просто говорил от чистого сердца. Я провел их через все самые важные моменты испытания, и они пережили то же, что и я тогда. Сокрушительное горе, когда умерла Суси, страх, когда мы услышали, что поиски спавшихся прекращены, и ужас от того, что нам приходилось пережевывать плоть умерших друзей. Я поместил их бок о бок с нами в фюзеляж, в ночь схода лавины и в последующие мрачные дни. Я повел их с собой на гору и показал им потрясающий вид с вершины. Затем я взял и повел их вместе с Роберто в поход, который, мы не сомневались, приведет нас прямиком к смерти. Я ни слова не сказал о творчестве, командной работе или методике решения проблем. Я не произносил слово «успех». Вместо этого я поделился с ними тем, что, как я внезапно понял, было истинным уроком моего испытания. Нас спасли не ум, не храбрость, не компетентность и не смекалка, а любовь, наша любовь друг к другу, к нашим семьям, к жизни, которую нам так отчаянно хотелось прожить. Наши страдания в Андах забрали все тривиальное и незначительное. Каждый из нас ясностью, которую трудно описать, осознал, что единственная важная вещь в жизни – возможность любить и быть любимым. В наших семьях, в нашем будущем, у нас уже было все, что нужно. Те 16 из нас, кому посчастливилось вернуться к жизни, никогда этого не забудут. Никому нельзя забывать об этом. Я говорил больше полутора часов хотя мне казалось, что прошло всего минут пять, а когда я закончил, в зале повисла мертвая тишина. Несколько секунд никто не шевелился, а потом грянули аплодисменты и собравшиеся встали. Потом ко мне подходили незнакомые люди со слезами на глазах и обнимали меня. Некоторые отводили меня в сторону, чтобы рассказать о трудностях, с которыми столкнулись в своей жизни о борьбе с болезнями, о тяжелых утратах, разводах, зависимости. Я чувствовал необычайно сильную связь с этими людьми. Они не просто понимали мою историю, они делали ее своей собственной. Это дало мне невероятное ощущение умиротворения и правильной цели. И хотя в то время я не вполне мог осознать эти эмоции, я знал, что хочу вновь испытать их. После успешного выступления в Мехико меня стали просить выступать с речами по всему миру. Но мои дочери были еще маленькими, а деловые обязательства не позволяли надолго уезжать, поэтому я смог принять только несколько из этих приглашений. Шли годы. У меня появилось время выступать чаще. Сегодня я обращаюсь к аудиториям по всему миру, хотя домашние обязанности по-прежнему заставляют меня выбирать лишь отдельное приглашение. И каждый раз, когда я говорю, я просто делаю то, что сделал в первый раз. Я рассказываю свою историю и делюсь простой мудростью, которую узнал тогда. Результат всегда неизменен. Излияние тепла, благодарности и мощного чувства крепкой связи. Однажды после выступления ко мне обратилась молодая женщина, и попросила поговорить с ней. «Несколько лет назад я выезжала с парковки задним ходом», — сказала она. «Я не знала, что моя двухлетняя дочь была сзади. Я переехала ее, и она умерла. В этот момент моя жизнь остановилась. С тех пор я не могу ни есть, ни спать, ни даже думать ни о чем, кроме этого момента. Я мучаю себя вопросами. Почему она там оказалась?» Почему я ее не увидела? Почему я была так неосторожна? И главное, почему это произошло? С тех пор меня не отпускает чувство вины и горя, и вся моя семья страдает. Ваша история показала мне, что я не права. Жить возможно, даже когда страдаешь. Теперь я знаю, что должна двигаться дальше. Мне надо жить ради мужа и других детей. Даже с той болью, которую я ощущаю. Я должна найти в себе силы сделать это. Ваша история заставляет меня верить, что это возможно. Потеряв дар речи, я обнял ее и прижал к себе. В этот момент несформировавшаяся мысль, которая вертелась у меня в голове, обрела фокус и стала острой, как бритва. Я понял, что моя история — ее история. Это история каждого, кто ее слышит. Эта женщина никогда не чувствовала порывов ледяного ветра. Снежная буря на огромной высоте никогда не сбивала ее с ног. Она никогда не смотрела с ужасом на то, во что превращается от голода ее тело. Но можно ли сомневаться, что в том, что касалось самого важного, она страдала так же, как и я? Я всегда думал о своей истории как о чем-то уникальном, чем-то настолько экстремальном и невероятном, что только те, кто побывал там, в состоянии по-настоящему понять, через что нам довелось пройти. Но по своей сути, сути человеческих эмоций, это самая обыкновенная история в мире. Мы все временами сталкиваемся с безнадежностью и отчаянием. Мы все испытываем горе, одиночество и невосполнимые утраты. И все мы рано или поздно столкнемся с неизбежной близостью смерти. Когда я обнимал эту охваченную горем женщину, на губах у меня сложилась фраза. «У каждого из нас свои анды», — сказал я ей. Теперь, когда я уже более десяти лет занимаюсь публичными выступлениями, а моя история снова и снова находит отклик у тысяч людей по всему миру, Я понимаю, что связь, которая у меня устанавливается со слушателями, коренится в чем-то более глубоком, чем просто их восхищение тем, что я сделал ради выживания. В моем рассказе они видят собственную борьбу и страхи, которые стали реальностью на сюрреалистическом фоне в эпическом масштабе. Моя история пугает их, но и воодушевляет, потому что они видят, что даже перед лицом жесточайших страданий Несмотря ни на что, обычный человек способен выдержать. Я очень доволен тем, что столько людей могут обрести силу и утешение в том, что я рассказываю им. Но и они многое дают взамен. Они показывают, что в моей истории есть нечто большее, чем горе и бессмысленная трагедия. Преобразуя мои страдания в источник вдохновения и уверенности, Они помогли избавиться от болезненных воспоминаний. Я понимаю, что моя мать, моя сестра и другие умерли не напрасно, и что наши страдания действительно перешли в нечто важное, в некую мудрость, которая способна затронуть сердца людей по всей планете. Мои слушатели искренне поражают меня. Я черпаю столько любви и удовлетворения в связи, которую ощущаю с ними, словно мы соединены с живой сетью понимания, словно каждый, кого трогает моя история, делает мою жизнь богаче и насыщеннее. Меня изумляет, что я тот самый человек, который когда-то не любил говорить о бандах, а теперь страстно желаю поведать свою историю как можно большему числу людей, и как раз на основе этой страсти я родилось желание написать эту книгу. Я начал писать ее в своем сердце несколько лет назад. И вот, наконец, пришло время изложить мои мысли на бумаге. Это был замечательный опыт. Болезненный, радостный, унизительный, удивительный и исключительно полезный. Я старался быть как можно более искренним при создании этого рассказа. И теперь я хотел бы преподнести его в дар. Моему отцу чтобы он в мельчайших подробностях мог увидеть, что я пережил, и узнать, как моя любовь к нему стала реальной силой, которая спасла меня. Моим выжившим товарищам, чтобы они знали, какую любовь и уважение я всегда буду испытывать к ним. Моей жене и дочерям, чтобы они смогли встать рядом со мной в горах и прожить там день за днем, и увидеть, что, хотя они были тогда еще частью моего очень отдаленного будущего, Все равно каждый шаг, который я делал, приближал меня к ним. И, наконец, тем, с кем я связан страданиями, радостями и разочарованиями жизни, то есть всем, кто читает эту книгу. Я вовсе не мудрец. Каждый день показывает мне, как мало я знаю о жизни и как часто ошибаюсь. Но есть в мире и то, в чем я абсолютно уверен. Я знаю, что умру. И знаю, что единственный разумный ответ на этот ужас — любовь. Перед смертью Артура Нагейра, один из храбрейших из нас, снова и снова повторял, «Даже здесь, даже когда мы страдаем, жизнь все равно стоит того, чтобы прожить ее». Он имел в виду, что даже когда у нас все отнимают, мы по-прежнему можем думать о наших близких, мы по-прежнему можем хранить их в своем сердце, или лелеять это как сокровище всей жизни. Как и все мы, Артур обнаружил, что только это и имеет в жизни значение. Надеюсь, что вы не будете так долго ждать, чтобы понять, какими сокровищами владеете. В Вандах мы жили от одного удара сердца до другого. Каждая секунда жизни была подарком, наделенным сияющим смыслом и целью. С тех пор я старался жить именно так. И это принесло в мою жизнь столько радости и подарков судьбы, что мне их и не сосчитать. Я призываю вас поступить так же. В горах мы говорили друг другу так. Дыши. Сделай еще один вдох. Пока дышишь, ты жив. Спустя все эти годы, это по-прежнему лучший совет, который я могу вам дать. Наслаждайтесь своим существованием. Живите каждым мгновением. Не теряйте времени даром. Благодарности от Нандо Паррадо. Я хотел бы выразить глубокую благодарность друзьям и коллегам, чей вклад во многом способствовал созданию этой книги. Моим агентам Стефани Кип Ростан, Элизабет Фишер, Дэниелу Гринбергу и Джиму Левину за их мудрые советы. Моему редактору Анне Клафарш за ее энтузиазм и опыт а также за страсть и заботу, с которыми она помогла появлению этой книги. Винсу Росу, с которым так приятно было работать благодаря его юмору и мастерству, и которого я теперь могу назвать своим другом. Гейл и Келли Дэвис, которые поддерживали мою книгу с самого начала и чьей дружбой я всегда дорожил. Покойному Марку Маккормаку, великому человеку и великому другу, который всегда уговаривал меня написать книгу и поведать мою историю. Наконец-то я последовал его совету. Марк Хум Маккормак, 1930-2003, основатель и президент Международной группы управления, International Management Group, AMG. Маккормак был одной из самых влиятельных фигур в спорте и модельном бизнесе. Его клиентами были спортсмены андрей агасси Тайгер Вудс, Пит Билла, Михаэль Шумахер, Дерек Джиттер, Чарльз Баркли, киноактриса Мила Йовович, Элизабет Хёрли и Тайлер, и топ-модели Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Стефани Сеймур, Татьяна Сорокко, Наоми Кэмпбелл и Хайди Клум. Он написал множество книг, в том числе бестселлер, чему не учат в Гарвардской школе бизнеса. Джеки Стюарту, его жене Хелен и сыновьям Полу и Марку, которые всегда тепло принимали меня, так что я ощущал себя членом их семьи. Друбер с Джеки стала для меня подарком судьбы, и я благодарен ему за все, чему он научил меня, делясь знаниями о гонках, бизнесе и жизни. Берни Экклстоуну, который открыл для меня столько возможностей, когда я был молод, и который, как и Джеки, научил множество вещей, который сформировал меня и помог стать собой. Я горжусь тем, что считаю его своим другом. Моему доброму другу Пирсу Полу Риду, чья превосходная книга «Живые» впервые рассказала миру историю крушения в Андах, причем откровенно, тактично и невероятно завораживающе. Всем моим товарищам по команде и друзьям, погибшим при крушении. Я никогда не забываю их и стараюсь жить свою жизнь из-за них тоже. Моим пятнадцати товарищам по несчастью, моим названным братьям, которые одни только способны по-настоящему понять, что нам довелось пережить. Без верности и солидарности, которые мы проявляли друг другу, никто из нас не смог бы выбраться из Ант. Рогбийному клубу «Олд Кристианс» и духу товарищества команды «Олд Кристианс» Духу единства и самопожертвования, который связал нас и дал нам силу и общую волю к выживанию. Моей сестре Гроссиэле, которая так старалась утешить меня после того испытания, из которой мы с тех пор становимся все ближе и ближе. Моей жене Вероник и дочерям Веронике и Сесилии за их неизменную любовь и поддержку, а также за терпение, проявленная в долгие часы моей работы над этой книгой Для меня они дороже всего на свете моей сестре суси по которой я до сих пор скучаю так же сильно как и в первые минуты после того как потерял ее моей матери эйухейни чье тепло любовь и мудрость дали мне силы так нужные для того чтобы вынести невыносимое и моему отцу сселлеру который вдохновлял меня в детстве и вдохновляет до сих пор. Именно моя любовь к нему и ничто иное провела меня через горы, и с тех пор каждое мгновение рядом с ним — благословение судьбы для меня. Нандо Парадо Благодарности от Винса Роса Когда ко мне обратились с предложением поработать с Нандо Парадо над книгой «Чудо в Первым моим побуждением было спросить, нужна ли такая книга. Сага о катастрофе, случившейся в Андах в 1972 году, в свое время заворожила и вдохновила меня, как и миллионы читателей, но бестселлер 1973 года «Живые» поведал эту историю с такими исчерпывающими подробностями и с таким решительным размахом и мощью, что я невольно задавался вопросом, Есть ли какая-то веская причина снова рассказывать об этом? Я знал, что если этой новой книге суждено обрести своих читателей, ей придется разбираться в тех измерениях истории, которые в книге «Живые» остались незатронутыми и неосвещенными, в измерениях эмоций и самоанализа, духа и сердца. Простой пересказ хода событий того испытания не имел бы смысла, Нам предстояло помочь читателям забраться в голову Нанда, позволить им взглянуть его глазами на суровые анды, заставить их почувствовать, как они без какой-либо надежды бредут в его разбитых ботинках для регби по обледеневшим склонам, которые, как Нанда был уверен, должны были стать его могилой. Мы должны были бросить читателей вместе с Нанда и его друзьями в лабиринт безжизненных горных хребтов, заставить их жить в холоде, страхе и одиночестве. Историю предстояло рассказать изнутри, через эмоциональный фильтр отчаяния Нандо. И этот рассказ не имел бы успеха, если бы Нандо не понял, что лучшее, чем ему предстоит поделиться, не просто повесть о том, как парень успешно покоряет горы. Перед нами стояла задача рассказать о том, как самый обыкновенный парень любит жизнь так сильно, что это помогло ему одержать победу в ситуации, когда шансов на успех вообще не было. Я знал, что для того, чтобы хорошо рассказать такую историю, понадобится чуткость и смелость. Нанда придется вскрывать старые раны. Ему предстояло снова пережить, широко раскрыв глаза такие страшные моменты горя и ужаса, которые мало кто из нас в состоянии себе представить. Позволит ли он мне увидеть эти моменты? Сумеет ли вытащить на свет, показать мне свои самые личные и болезненные воспоминания? Каким он был тогда? Был ли он крут? Был ли он честен? Достаточно ли у него эмоциональной зрелости, чтобы осознавать, насколько это испытание изменило его? И спустя 30 лет осознания и осмысления тех событий, сможет ли он сказать что-нибудь полезное о том, каким оказалось истинное значение случившегося. Тогда я еще не был знаком с Нандо, но знал, каким человеком он должен быть, чтобы написать книгу, которой мы оба могли бы гордиться. Как знал и то, что таких людей не всегда легко найти. Если бы Нандо не был именно таким человеком, если бы он не сумел заново осмыслить свою историю и ее последствия совершенно откровенной безутайки, книга оказалась бы ненужной, Работа над ней стала бы утомительной рутиной. Риск был слишком высоким. И осторожность подсказывала мне, что следует отказаться, не дожидаясь, пока проект пойдет дальше. Но интуиция упорно не отпускала меня и не давала мне уйти. Я потерял сон, непрестанно размышляя об одном. А что, если он как раз такой человек? В конце концов, интуиция победила. И когда Нандо официально предложил мне работу, я согласился, а затем полетел в Уругвай, чтобы познакомиться с ним. Мы сидели в гостиной его дома на берегу океана в пункте Дель эста и понемногу узнавали больше друг о друге. Я показал ему фотографии своей семьи, я познакомился с его женой и дочерьми, мы играли с его большим черным лабрадором по имени Саша, и вот, когда момент показался подходящим, Нандо заговорил о бандах. В Южной Америке стояло лето, и через панорамное окно у него за спиной было видно, как зеленые волны омывают берег. Но стоило только Нандо заговорить, как я забыл о пляже, волнах и солнечном свете, потому что уже не был в Пунто-дель-Эсте. Я очутился рядом с Нандо в заснеженных горах. Его голос был мягким, выразительным и неторопливым, и я помню, что он мягко улыбался, даже когда вспоминал какой-то ужас. Он вспоминал ту минуту, когда похоронил свою сестру в снегу, и как снежинки сверкали на ее щеках, прежде чем снег засыпал ее лицо. Он вспоминал панику, охватившую его при известии о том, что спасательные работы прекращены, и как ему пришлось сдерживаться, чтобы не броситься вслепую, бежать неведомо куда. Я увидел, как он лежит неподвижно, придавленный сокрушительной тяжестью лавины, уставший от борьбы, и пытается понять, что же такое смерть. Увидел его на вершине горы Селлер, откуда открылся такой ошеломительный вид на беспощадные горы, что у него перехватило дыхание. Он смог передать мне все это отчаянную тоску по дому, постоянный ужас, чудовищный холод высоко в горах, ощущение промерзшей человеческой плоти на зубах. Описывая все это, Нанда не сводил с меня глаз, и в его голосе звучала тихая настойчивость. Он хотел, чтобы я понял. Рассказ об этом звучал и раньше, казалось, говорил он мне. Но не этот рассказ, не мой рассказ. Он говорил больше часа, а потом откинулся на спинку дивана и умолк. Не успел я собраться с мыслями и заговорить, как он широко улыбнулся и скромно пожал плечами. «Не знаю», — тихо сказал он. «Как думаете, этого хватит, чтобы написать книгу?» В тот момент я почувствовал себя дураком из-за того, что ранее сомневался в способности Нандо убедить собеседника. Вместо этого меня потрясла отрезвляющая мысль о том, что это от меня потребуется напряжение всех сил и умений, чтобы отдать должное этому рассказу. С этого момента я всем сердцем старался помочь Нанда написать книгу, достойную его жизненного опыта, и теперь могу сказать, что работа с ним оказалась одним из самых насыщенных и плодотворных периодов моей жизни. Поэтому первым делом я хотел бы выразить свою благодарность Нандо Парадо. Я благодарю его за мужество, щедрость, дальновидность и отличное чувство юмора, а также за бесценный дар его дружбы. Но больше всего я благодарен ему за то, что он доверил мне свою историю. Это лучшее из правдивых историй, которые мне довелось когда-либо выслушать, и возможность помочь ему рассказать ее, честь для меня. Я также имею честь сотрудничать с исключительным персоналом в агентстве Левина Гринберга, включая Джима Левина, Дэна Гринберга, Ариэль Экстуд, Элизабет Фишер и особенно Стефани Кип-Ростон. Ее усердная работа спустила этот корабль в воду, и ее мягкая настойчивость не дала ему уплыть без меня. Наш редактор — Анни Калафарш привнесла в проект редкое сочетание ума и сердца, и я не могу представить себе эту книгу без нее. Она начала как наш самый сильный сторонник, стала доверенным советником, а закончила как друг. Я благодарю ее за руководство и энтузиазм. Спасибо также Стиву Россу, эми Бурштейн, Мэрие Чотиборски, Женевье Вильоса, Люку Демпси, И всей команде «Краун» за то, что они приняли эту книгу с таким воодушевлением и энтузиазмом. Эрнесто и Розелли Трелло за эмоциональную поддержку и офисные помещения в трудные времена. Гейл Дэвис за ее новаторские усилия по созданию этой книги. Рою Харли, Кочу Инчарте, Альваро Манхино и густава Зербино за то, что они поделились со мной своими воспоминаниями. Эду Уэсту за его добрые советы и непризнающие авторитеты остроумия, а также за дружбу, которая длится уже почти 40 лет. Наконец, я благодарю мою жену Крис, которая как надежный якорь поддерживает нашу семью своей спокойной уверенностью и безграничным терпением. И мою дочь Кармелу, которая ничуть не терпелива и вовсе неспокойна но которая идет по жизни с таким милым, изящным оптимизмом, что мои дни полны улыбок. Они обе многим пожертвовали, пока я работал над этой книгой. И теперь я с любовью посвящаю эту работу им». Винс Рос Об авторах Нандо Парадо, сам того не желая, прославился на весь мир как один из молодых героев, выживших при крушении самолета в Андах в 1972 году. Сегодня он генеральный директор нескольких компаний, базирующихся в его родном Уругвае, в числе которых сеть предприятий по торговле с кабинными изделиями, рекламные и маркетинговые фирмы, а также телекомпания, в которой он продюсирует и ведет популярные программы о путешествиях, моде, текущих событиях и автоспорте. С 1991 года он также является одним из самых востребованных выступающих в ряду лекторов и мотивационных ораторов международного уровня. В прошлом автогонщик и победитель командного заезда на Кубке Европы по автогонкам, он до сих пор увлекается гоночными автомобилями, мотоциклами и скоростными катерами. Он проживает в Уругвае в городе Монтевидео со своей женой Вероник и дочерью Вероникой и Сицилией. С Нандо можно связаться по адресу nando.sabaqa@rada.com. Винс Рос, писатель и журналист, чьи рассказы печатались в журналах New York Times, Los Angeles Times Magazine, Readers Digest, Sports Illustrated и множестве других национальных и международных изданиях. Его последняя книга создана в соавторстве с известным исследователем мозга нейротеологом Эндрю Ньюбергом «Тайна Бога и наука о мозге», нейробиология веры и религиозного опыта. Он живет в Питтсбурге со своей женой Кристиной и дочерью Кармелой.